Глава 1. Вадик валялся на диване, стараясь ни о чем не думать. Такое ощущение, что в голове поселилась стая дятлов, а это он всего лишь пообщался с бывшей женушкой. За последние полгода она вытрясла из него всю душу и вымотала все нервы. А их ведь уже развели. Три месяца назад. Мужчина никак не мог перестать думать о том, как сумел так ошибиться. И в какой жизни так накосячил, что теперь никак расплатиться не может. Адское время было. Катенька пришла к ним в отдел работы с поставщиками три года назад. Милая улыбчивая девушка с трогательными ямочками на щеках. Полные губы и грудь тоже полная. А еще Катенька мило смущалась мужского внимания. Была приветлива и внимательна. Приятный смех звенел колокольчиком. Начальник отдела Катюшу хвалил. Да и коллеги все о ней хорошо отзывались. Ее так и называли «наша Катенька» или «Катюша». Вадим зашел познакомиться с новой сотрудницей. Ничего необычного, просто старался всех знать в лицо. Девушка кокетничать не стала. Выслушала его приветственную речь о том, какой у них замечательный коллектив, очень серьезно. Пообещала хорошо и добросовестно работать. Она и работала хорошо, почти год примерно. И за этот год целиком и полностью очаровала Вадима. В коллективе стали поговаривать, что твердокаменные убеждения Мельникова-младшего дали трещину. И он, вполне вероятно, сдастся в плен Катеньке. А он и сдался. Как раз в тот период были серьезные терки с сестрой. Коллектив по углам обсуждал уход Ани из фирмы. Просто взяла и уволилась. Хозяйские дочки тепленькие местечки так просто не бросают. Значит, в семье Генерального что-то происходит. Версии строились разные, но зная неугомонную Анечку, большинство сходилось на том, что девка влюбилась и чудит. В пользу этой догадки говорил шикарный синяк, вдруг появившийся на лице Вадима Артуровича. Пока все шушукались по углам, Катенька принесла начальству масет синяков и самолично, очень нежно намазала пострадавшего. Потом сходила за кофе, но не за тем, которое готовит штатная кофемашина, а сбегала в кофейню через дорогу. Пока сестра мотала нервы и не шла на контакты с семьей, Катенька делала его пребывание в офисе чуточку более комфортным. Она была полной противоположностью взбалмошной сестры, собранная, дисциплинированная, деловая. Вадим и сам не понял, как увлекся столь милой девушкой. С ней было спокойно и предсказуемо. А сестра непутевая пусть мучается со своим стриптизером. Мельников даже подумать не мог, что Анечка так поведется на смазливую морду, что предпочтет этого мутного типа родному брату. Он был уверен, что после того, как ее лишили всех денег, Костик этот, тьфу на него три раза, быстро уйдет в закат. Доступа так к денежкам нету, так что разбитой Анькино сердце – дело времени, причем ближайшего. Конечно, он не бросит непутевую. Сестра у него хорошая, только малость легкомысленная. Жаль, урок выйдет слишком жестоким. То ли дело Катенька. Просто образец добродетели. Вот поэтому Вадик взял да пригласил коллегу на свидание. А потом еще раз и еще. И как-то все быстро привыкли, что неприступный Вадим Артурович должен жениться именно на Катеньке. Вот уже и обедают каждый день вместе и кофе пьют. Отец в этот служебный роман не лез. Хватило истерики с дочкой. Артур Сергеевич после посещения Кости его кабинета вызвал сына к себе. «Садись, сейчас такое расскажу», – произнес отец с каким-то восхищением вперемешку со злостью. «Анькин хахаль только что приходил. Вот таким же синяком сверкал, как на твоей физиономии». «Денег хотел. Сколько?» Вадим ни капли не удивился. «Сестры взять-то особо нечего». На ее зарплату сильно не разгонишься, просто тратила на ее только на себя. Все остальное оплачивали родители. А теперь еще и уволилась. Что, прошла любовь, завяли помидоры? Спросил злорадно, усмехнувшись. Да нет. Мельников-старший барабанил пальцами по столу. Как раз наоборот. Щенок имел наглость мне тут ткнуть в нос документами. Сын удивленно выгнал бровь. Это же какими такими бумагами мог этот... В общем, этот тут трясти. Явился сюда без приглашения. Надо отдать должное, у пацана крепкие нервы. Родитель, перестав отстукивать мелодию, откинулся на спинку кресла. Демонстративно так мне тут дипломы выложил. Да, у него их аж два. Документы на квартиру, машину и клуб. У этого сопляка уже свой клуб. Я так понимаю, отступных он не просил? Вадим очень удивился этой информации Нет, он даже Анькин пятый курс оплатил. Вот теперь в голосе отца точно было восхищение. Заявил, что не собирается жить ни за чей счет, кроме своего. И что теперь? Вадику очень хотелось узнать, что предпримет отец. Свадьба, что же еще? Артур Сергеевич пожал плечами. Ваша матушка мне уже всю плешь проела, так что теперь будет очень занята организацией Анькиной свадьбы. Может, они еще не собираются жениться, предположил сын. «Ну, учитывая, что начал свою речь пацан со слов, что он будущий зять и отец моих внуков, жениться он явно настроен», — хмыкнул Артур, подтолкнул кусочек картона, оказавшейся визиткой. «Ясно. То есть мне с ним придется мириться». Скорее самому себе, чем отцу, сказал Вадим. «Да, и молодые наши завтра придут на семейный ужин. Ты уж постарайся не пропустить все мероприятия. А вот Катюшу приводить не нужно». Артур Сергеевич серьезно посмотрел на сына. «Потом, в другой раз». «Я понял, пап». Кивнув отцу, Вадик вышел из кабинета. Полученные новости требовалось переварить. «Вот тебе и сосед». С сюрпризом, мать его. Впрочем, Вадим и не собирался приглашать Катю на этот ужин. У них пока такой конфетно-букетный период. И посвящать ее в семейные дрязги рано. Еще испугается... Он и сам толком не понимал, как вести себя с этим борзым пацаном. Это же надо было иметь столько наглости притащиться сюда. Вот же безголовая мелкая, еще не доучилась, а уже замуж собралась. Будет дома сидеть, пока этот Костик на своем рабочем месте будет лапать танцовщиц. Мужчина никак понять не мог, почему этот Костик, если уж такой умный и пробивной, ввязался в затею с клубом, мог бы и поприличнее занятия придумать. «Нет, такими будущими родственниками трепетную девушку пугать не стоит». Теперь-то мужчина знал, что нежная Катенька сама кого хочешь напугает. Но тогда ему нравилась ее скромность и искренняя благодарность за любой знак внимания. Врала, всё врала. Хитро плела сеть, заманивая его в паутину брака. А вот Костик наоборот удивил. Вадим ожидал познакомиться с заносчивым пацаном, который весь на понтах, а вышло совсем по-другому. Умный, воспитанный молодой человек, имеющий четкую позицию. Пообщавшись подольше, Мельников понял, что за Константином непутевая сестра будет, как за каменной стеной. Вадим тоже не стал тянуть после того ужина и сделал Кате предложение. Вторая свадьба в семье Мельниковых состоялась через три месяца после Анькиной. Была дороже, богаче, пышнее и гостей было больше. Вадик не поскупился, видя, как счастливо сияют глаза невесты. Он вполне состоятельный мужчина и может себе позволить роскошные банкеты и свадебное путешествия, которого у Филоновых не было. Костик был занят клубом, сестрица помогала мужу больше морально, но за благоверного своего горой. И теперь мужчина в который раз сравнивает свою семейную жизнь и сестры, чтобы снова удивиться, о чем он думал. Черт возьми, где были его мозги? Да известно где, что уж теперь. Как последний дурак повелся на уловки». Перевернулся на другой бок, выключил телевизор, погрузив комнату в густой осенний мрак. Вчера обмывались с зятем сына. Хитрый пацан сбежал в свой клуб, пока новоиспеченные бабушки обустраивали Аньку и внука, прихватив с собой дедушек. Хорошая мужская компания подобралась. Даже Алкин ухажер нормальный оказался, а не звездой оборзевший. В итоге после отличных посиделок он весь день провел на диване. Напала какая-то нездоровая хандра, если хандра бывает вообще здоровой. Что у него сейчас в итоге есть? Работа, Харлей и значительно похудевший счет в банке. Живет и то в квартире сестры. Продуманный Филонов для расширения продал свою, а эту оставил про запас. Теперь вот он этим запасом и воспользовался. И машину пришлось продать. Впору покупать что-нибудь из отечественного автопрома. Нет, уж лучше пока на такси. Вадик был до умопомрачения рад, что родной Харлей остался при нем. Умница и красавица жена как-то быстро убедила сменить двушку на трешку. Занялась обустройством семейного гнездышка, стильно, красиво, дорого. А сама собирала чеки на любую вещь, даже на набор столовых приборов. Чтобы делиться совместно нажитое было удобнее. И в один прекрасный момент он просто не смог попасть в квартиру. Это был не развод, это была натуральная пелешка имущества. Екатерина на контакт не шла, все дела вел адвокат, чуть без штанов его не оставили. Уж теперь бывшая жёнушка билась за каждый медяк. Она сначала потратила с его счетов деньги на всё, что могла, а потом хотела, чтобы он ей вернул половину из потраченного. Только вот расходы на отдых, которые он оплачивал из своего кармана, компенсировать не собиралась. Продали ей квартиру, и машину. А Вадик ещё думал, почему за два года детей не завели, хотя Катя активно таскалась по врачам и вроде как очень хотела ребёнка. Это позже Жаркая и ее коллега, адвокат по бракоразводным процессам, пояснили, чем бы такой поворот ему грозил. Пахал бы и пахал на бывшую женушку. того сам развод и бесконечные судебные тяжбы по претензиям заняли 4 месяца. Шикарно устроилась. Все купила фактически за его счет и еще половину от этого хочет. Еле избавился от такого счастья. Тут еще сестра беременна. Хорошо, хоть у родителей и Аллы хватило ума не посвящать ее во все подробности. И так Анька очень сильно ругалась, едва сдерживаемая Костей. А Катенька уже свалила, поскольку суд постановил, что хватит, уже прилично стрясла с мужа. Адвокатишку же скользкого нашла, ушлого такого. На суде Вадька только офигел от того, как у них, оказывается, не просто протекала совместная жизнь. Всё. С бабами он завязывает. Никаких отношений. Только лишь для здоровья. Предельно четко, ясно и понятно. С наследниками пусть Костик отдувается. Он пацан молодой, шустрый. А Вадик стар для такого экстрима. Приближающийся день рождения тоже настроений не добавлял. Поворочившись на диване, мужчина все-таки взял телефон. Ну, конечно, 10 вечера – это же самое время названивать друзьям. «Бугай, вечера!» – поздоровался с другом. «Стенд на выходные свободный есть?» «Отлично. Мою вновь холостяцкую жизнь отмечать будем. Ну и племянника обмоем. Вот завтра и рванет в стрелковый клуб». Спустит пары культурно посидит под бубнёшь эльки. Сотня расстрелянных тарелочек весьма способствует успокоению нервов.